Глава 64 Банк партнерства возобновил работу. Петелина и Лоськов прошли через кассовый зал и направились в директорский кабинет. Бахлин, как только увидел черную сумку в руках Дениса, расплылся в улыбке до ушей. «Вы вернули деньги? Слава богу, я буду жить!» — Вам лучше поблагодарить Елену Павловну, — предложил Денис, водружая сумку на стол. Лена, я у тебя в долгу, ты спасла меня, сделаю, что пожелаешь. Бахлин потянулся к Петелиной, собираясь ее обнять. — Прочь руки, ты отработаешь долг прямо сейчас, — категорично сказала следователь. — Я готов, что от меня требуется? Все деньги из этой сумки ты оприходуешь в кассу, затем переведешь их в фонд восстановления храма. — Какого храма? — не понял банкир. «Того самого, ты уже делал это. Правда, суммы были меньше, но приказы тебе отдавал колокол. Этот храм рядом с его домом. В графе назначения платежа укажешь на отливку колоколов и восстановление колокольни от общины». «Всю сумку на храм?» – опешил банкир. «Елена Павловна, мы должны сдать сумку в хранилище», – вмешался Лоськов. «Сели!» – рявкнула Петелина. Мужчины подчинились командному голосу и яростному виду Петелиной. Оба опустились на диван. «А теперь слушайте и не перебивайте. Я выполнила условия договора, нашла грабители и деньги. Честь вашего босса восстановлена. Но теперь перед вами не испуганная мама, а старший следователь следственного комитета. Если вы посмеете препятствовать моим действиям, будете задержаны. У меня есть основания предъявить каждому из вас официальное обвинение. Не сомневайтесь, я это сделаю». Елена перевела дух после решительной триады. Лоськов поспешил заметить. «В сумке деньги самого Колокола, ему это не понравится. В сумке ворованные деньги, они принадлежали многим людям. И я верну их им, в другом качестве. Что касается гражданина Арсена Колокольцева, я сообщу ему о своем решении лично. После того, как Бахлин сделает то, что я сказала». Ошарашенный Бахлин переглянулся с Лоськовым, Пителяна демонстративно подняла телефонную трубку. «Или я вызываю опергруппу, или ты переводишь все деньги в фонд восстановления храма. Ну?» Лоськов стиснул пальцы и опустил глаза. Не получив его поддержки, Бахлин поднялся. «Так я пойду?» – осторожно спросил банкир, обращаясь сразу к обоим, присутствующим в кабинете. Ответила только Петелина. «Не вздумай меня обмануть, Бахлин. Принесешь платежные документы и выписку со счета». Бахлин взял сумку и удалился. Петелина села за стол. Она чертила карандашом по чистой бумаге непрерывные запутанные линии. Время от времени карандаш ломался. Она точила его и продолжала рисунок с прерванной точки. Вперед. Только вперед. Денис бросал на Петелину короткие взгляды. «Сумасшедшая!» – читалось в его глазах. Бахлин вернулся с пустой сумкой и документами на перевод денег. Петелина изучила бумаги и позвонила со своего мобильного колоколу. Дело завершено. Я в банке Бахлина. Справедливость восстановлена. По правде говоря, не ожидал, Елена Павловна, что вы так быстро. И вот что у меня вертится в голове. Петелина прервала вора и напомнила ему его слова, пытаясь воспроизвести интонацию. Мы все в долгу перед Богом. Только не знаем, как отдать долг. Колокол вспомнил свои слова и спросил после паузы. Вы о чем, Елена Павловна? О том, что вы всегда держите слово. И о вашей мечте. Я до конца не понимаю вас. Тогда послушайте. Так будет звучать колокольный звон в звоннице вашего храма, когда ее восстановят. Петелина включила запись, преслонную Устиновым. Главастик по ее просьбе обратился в мастерскую по отливе колоколов, получил от них чертежи и с ее помощью специальной программы синтезировал перезвон будущих колоколов. «Красиво!» – промолвил колокольцев, прослушав запись. Скоро вы услышите их вживую. У меня в руках подтверждение, что храм получил крупную сумму на изготовление колоколов и восстановление колокольни». «От кого?» – удивился колокол. «Как обычно, от анонимного благотворителя. На этот раз он оказался весьма щедрым. Суммы хватит на полное восстановление. Видимо, это не только его деньги, а деньги общины. Как говорил один мой знакомый, бог в курсе, это главное». «Там, на небесах, добрые дела зачтутся!» Елена снова акцентировала внимание на прежних словах колокола и замерла в ожидании. Колокол понял ее и долго молчал. «У некоторых так бывает перед вспышкой ярости», – подумала Петелиной. «Не перегнула ли я палку? Я распорядилась воровскими деньгами огромной суммой, а у меня дочь, о которой знает колокол. Я не могу к ней представить вечную охрану. Да не молчи ты!» «Скажи хоть что-нибудь, чтобы я знала, к чему готовиться». Ее напряжение передалось Бахлину и Лоськову. Оба боялись смотреть на Петелину, потому что понимали, что авторитет теперь знает, куда делись его деньги. Все напряженно ждали его решения. И вот трубка ожила. «Елена Павловна, вы можете переслать мне эту запись?» Дрогнувшим голосом попросил колокол.